И вот почему она кинулась к Черпанову. Забыл даже свою холодность, и не столько холодность, сколько утерянная... Впрочем, обо всем этом я буду писать позже. Более подробно и более ясно. Здесь же я привожу эти намеки лишь для того, чтобы пояснить несколько зависть к ней Людмилы Львовны и уверить вас, что в характере сестер... Было много общего, и для меня высшей похвалой было бы то обстоятельство, если бы вы Сусанну с Людмилой путали бы, и чрезвычайно на это путание досадовали бы, иначе никак невозможно мне объяснить те чувства, которые они испытали в последние дни нашего пребывания в доме номер 42 к доктору Андрейшину. Чувства совершенно одинаковые, чувства стремительные. И... ну, об этом опять-таки дальше. А сейчас Сусана подтвердила. Нет, он не провинциал. Вкладывая в слово это какое-то особое содержание, которое волновало и злило сестру ее, И которая тоже с особым каким-то содержанием спросила, а что такое, по-твоему, Сусанна провинциал? Особенный взгляд на ноги, прошептала Сусанна, и Черпанов, по-твоему, не провинциал. Сусанна Попробовала белой рукой своей струю воды. А, знаю, знаю, ответила она протяжно и вдруг, выплеснув из тазика воду в раковину, убежала, с чрезвычайно встревоженными, я бы сказал, что-то вспоминающими глазами. Лицо ее по-прежнему оставалось алебастрово холодным. Людмила, поставив тазик на пол, направилась за ней. Помимо всего прочего, что я описал выше, кухня имела еще одну особенность. Все люди, сплошь находящиеся в ней, поразительно грязны. А еще более поразительно оборванно одетые сестры, мужфины, они во вчерашних платьях не вливали особой струи, разве что грязь их была более бодра. Но это уже надо отнести за счет молодости. Хотя что ж молодости? Если Сусани не было и двадцати, то Людмила Львовна ушла далеко за двадцать семь. Впрочем, возраст ее и мощь тело тела плохо обновляли ее. Атласное платье истертое, и измызганное, изношенное. Да и глаза ее тоже. Но Сель тотчас же сообщил мне кое-что о ее характере и способностях. Людмила Львовна с юных лет считала, что не зря же растут у нее эти выпуклости за подбородком. Волочиться, кокетничать, буксировать рано вошло в ее бюджет. Но по-настоящему она открылась за пруду в первые дни гражданской войны. Бывала она и на фронтах. Наступил мир, она писала книгу о своих впечатлениях. Бесчисленное количество пустых обоим, встреченных ею, учили ее жадности и изложение. Книгу она назвала «четыреста поражений». Боюсь, что объективное служение обоим фронтам. За это она даже получила прозвище Блинки. Сделала ее книгу чересчур субъективной. Оттого-то она и не нашла себе издателя. Лишний раз доказывая, что биологическая правда не суть еще искусства. Есть у нее и жених. Ларвин. Евграф Семенович, так же, как и у Сусанны, имеется Мазурский Ян Яныч. Как понять слово «женихи»? Носель явно заискивал передо мной.